Подумайте об этом. Когда в последний раз у вас был оргазм на высшем уровне? Какие эмоции вы ощущаете чаще всего? Эволюционируют ли они с каждым разом, когда вы их ощущаете? Эволюционируют ли вы с каждым разом, когда их ощущаете? Не пора ли признать их? Какая эмоция для вас была бы новой? Эта страница без эмоций. Пагубные привычки. Единственное различие между наезженной колеей и могилой — глубина. Чарльз Гарфилд. Пагубная привычка — это подавление. Понимаете, что это значит? Это значит, что она отдавит человека и заталкивает его в тесную коробочку. Рамта. Давайте рассмотрим механизм действия наркотической зависимости в клетках организма, на примере наркотика, вызывающего самое сильное привыкание героина. После инъекции героин стыкуется с опиатными рецепторами тела. Изначально эти рецепторы предназначены для стыковки с эндорфинами, нейропептидами вырабатываемыми гипоталамусом. И вот вместо того, чтобы принимать эндорфины, клетка принимает героин и привыкает к нему. А теперь попробуем прокрутить тот же сценарий с эмоциями. Эмоции вырабатывают пептиды или молекулы. Эмоции МЭ, пристыковывающиеся, К рецепторам клеток. При регулярном возникновении какой-то одной эмоции происходит то же самое, что при многократном использовании героина. Опятные рецепторы организма ждут, даже жаждут поступления данного пептида. У организма возникает нездоровое привыкание к данной эмоции. Шокирует? А вы думали, что у вас иммунитет к таким вещам? Проходили мимо алкоголиков, валяющихся на тротуаре, наркоманов, стоящих в очереди за бесплатными шприцами, заядлых курильщиков с желтыми пальцами и черными легкими и думали Я не такой. Подумайте, получше вы такой же. Шокирует. Но объясняет очень многое. Не кажутся ли вам знакомыми следующие явления? Деструктивное эмоциональное состояние. Многократное повторение одних и тех же ситуаций. Неспособность измениться. Ощущение, что вы не можете создать что-то новое. Страстное стремление к определенным эмоциональным реакциям. Голоса в голове требующие «хочу», «дай», «дай». Вы даете себе обещание никогда больше не делать чего-то. Но через три часа делаете это снова. Это глава сеанс шоковой терапии против таких явлений. И она предназначена тем, в чьих венах циркулируют нейропептиды. То есть абсолютно всем нам. Когда человек употребляет героин, рецепторы, предназначенные для усвоения эндорфина, усваивают героин. Пишет. Кэнда доктор философии. И чем больше он принимает наркотика, тем меньше его организм производит эндорфина, естественного аналога героина. Затем снижается чувствительность рецепторов и одновременно уменьшается их количество, то есть происходят изменения в нервной системе. А согласно последним данным, любые нездоровые привычки и пристрастия влекут за собой снижение воспроизводства мозговых клеток. Вследствие этого человек увязает в старых схемах мышления и поведения. Он постоянно прокручивает в голове одни и те же мысли и не может думать ни о чем новом, считает Кенда Сиперт, доктор философии. Гуманоид – самоосознающий, самоодурманивающийся организм. В ходе своего исследования доктор Перт обнаружила, что существуют специальные рецепторы, принимающие марихуану.